Глава 5. Следующим утром, когда Джейн сошла вниз и родные принялись восхищаться ее платьем, ко всеобщему удивлению зазвонил дверной колокольчик. «Кто бы это мог быть?» — воскликнула миссис Остин. «В такой момент! Кажется, всем нашим знакомым известно, что нас ждут в насосной зале!» Маргарет открыла дверь и, возвратившись, объявила. «К вам, леди Джонстоун, мэм!» Все переглянулись и пожали плечами, подумав одно и то же, с чего эта соседка явилась именно сейчас. Бросив Маргарет свое пальто, леди Джонстоун вошла. Миссис Остин сделала реверанс. «Леди Джонстоун, по какой причине вы доставили нам такую радость?» «Неужели нельзя просто выпить чаю с ближайшими соседями, не возбудив подозрений?» — негодующе ответила непрошенная гостья. Вдова адвоката Испатни, который сделал карьеру и приобрел рыцарское звание, леди Джонстоун никогда прежде не снисходила до чаепития в обществе Остинов, хотя они обитали в Сидни-Хаусе не первый день. И именно сегодня она решила оказать им такую честь. «О, что вы, что вы, сударыня! Просто нынче утром нас ждут в городе, и нам не хотелось бы принимать вас в спешке». «Это мой сын Генри. Он владеет банком в Лондоне. А это его жена Элиза». Генри поклонился. Элиза присела. Леди Джонстоун кивнула, прикрыв глаза. «Я слышала о вашем маленьком дельце. Вероятно, вы знали моего покойного супруга, лорда Джонстоуна из Патни». «Да, миледи, знал», — ответил Генри. «Быть может, миледи, вы предпочли бы зайти к нам после обеда, когда мы будем полностью в вашем распоряжении». — пробормотала миссис Остин торопливо. «Глупости. Я пью чай быстро, и мне ничего не нужно, кроме разве что ломтика пирога. Это и десяти минут не займет. На ходу возразила гостья, уже устремившаяся вглубь коридора. Преподобный Остин бросил взгляд на дедовские часы в передней и почесал затылок. «Я имею удовольствие быть знакомой с мистером Уизерсом из Кента» сказала леди Джонстоун, входя в гостиную. Семейство последовало за ней. «В самом деле», — заметила миссис Остин, «он замечательный молодой человек». «Садитесь, пожалуйста», — предложил преподобный, хотя гостья уже расположилась в его кресле. Сам он сел с женой и дочерью на канапе, а Генри с Лизой втиснулись вдвоем в одно кресло. Все имели довольно глупый вид, И Джейн, и ее матушка были поглощены своими мыслями, когда леди Джонстоун снова заговорила. «Я буду счастлива поздравить мистера Уизерса с помолвкой». Несколько мгновений все молчали, переваривая эти слова. Наконец, миссис Остин, вполне как ей показалось, уяснив их смысл, вскочила со своего места и с радостной укоризной обратилась к дочери. «Джейн!» «А ведь ты ничего нам не сказала!» Все заахали и заулыбались, подумав, очевидно, то же, что и маменька. Чувствуя, как сердце стучит в груди, Джейн помотала головой. «Я сама не получала никакого известия». «Вчера в Брестоле случился ужасный мороз. Он задержал почту и нарушил планы многих путешественников», — объяснила гостья. «Мы этого не знали, миледи» сказала миссис Остин. «Я очень вам благодарна. Вы оказали нам большую услугу». Преподобный схватил руку Джейн. Его пальцы были теплы и мягки. «Какую же?» спросила леди Джонстоун. «Как какую?» отозвалась миссис Остин со смехом. «Вы сообщили нам о том, что наша дочь обручена». Леди Джонстоун тоже рассмеялась. «Прошу прощения, но мистер Уизерс...» обручился с мисс Клементиной Вудгер из Тонтона, с чем мне и не терпится его поздравить. Помолвка состоялась вчера в Бристоле. На лице адвокатской вдовы нарисовалась улыбка злорадного ликования. Остины вновь застыли в замешательстве. Джейн не могла читать мысли матери, но потому как та сосредоточенно расправляла каждую складку своей синей муслиновой юбки — Догадалась, что в маменькиной голове ведется какая-то важная внутренняя дискуссия. Сама Джейн тоже молчала. Глядя в пол, она с усилием дышала, а сердце словно бы куда-то падало. К счастью, миссис Остин довольно скоро прервала эту мучительную тишину. «Мы также непременно поздравим мистера Уизерса», — бодро сказала она. Джейн, избегая встречаться с кем-либо взглядом, встала, чтобы поворошить кочергой огонь в камине. Миссис Остин продолжила беседу. «А велико ли состояние, мисс Вудгер?» Ее отец, лорд Вудгер, адвокат», — ответила леди Джонстоун. «В Патне у него собственная контора по делам передачи собственности». «В Патне?» «Да, в Патне. Клементине, невесте, еще не исполнилось 21 года». «Совсем юная», — заметила миссис Остин. Вовсе нет. После 22 выйти замуж уже нелегко. Джейн поворошила огонь еще раз. Впрочем, сегодня я слишком занята, сказала леди Джонстоун и встала как раз в тот момент, когда Маргарет вошла с чайным подносом. Не утруждайтесь, уже не нужно, прибавила гости, указав на чайник и с самодовольной улыбкой удалилась. Некоторое время Джейн сидела, не шевелясь. Поначалу в ней теплилась надежда на то, что леди Джонстоун просто сыграла с ней жестокую шутку. Но потом Маргарет вернулась с рынка, где говорила с прачкой из дома, в котором остановился мистер Уизерс, и та подтвердила — вчера в Брестоле он обручился. Растерянная миссис Остин отказывалась в это верить, ссылаясь на происки темных сил. «Кто-то или что-то сбивает его с толку», — заявила она. Джейн кивнула. Подозревая, однако, что на мистера Уизерса повлияли отнюдь не сверхъестественные силы, а лишь здравый смысл и, вероятно, воля отца. Вместо того, чтобы проводить у домашнего очага вечера полные смеха, он решил обеспечить себе самую роскошную могилу на кладбище в Грейвсенде. Что ж, пожалуй, он просто-напросто поступил так, как того требовали его состояние и воспитание. «Мне очень жаль, сестрица», — сказал Генри. Отец не сказал ничего. Джейн стала жутко и тошно. От стыда крутила в животе. Недавнее радостное волнение исчезло без следа. Мать смахнула слезу. «Возвращайтесь к Досанам, Генри», — произнесла Джейн ровным голосом. «Нет, мы, конечно, останемся здесь, с тобой». «Глупости. Поезжайте, я настаиваю». «С вашей стороны было бы глупо терять здесь время». Она встала. «Пойду узнаю, может ли ваш кучер отвезти вас сегодня же». Видя, что сестра направляется к двери, Генри остановил ее. «Не ходи. Я сам схожу». И он вышел. «Прости, Элиза, что испортила тебе отдых», — сказала Джейн. «Не извиняйся, Мошери», — мягко ответила невестка. Все уставились в пол. Джейн содрогнулась, увидав на отцовском столе чуть-чуть не отправленное письмо, в котором она нахваливала Кассандре красоту и остроумие мистера Уизерса. Попросив ее извинить, Джейн покинула гостиную и поднялась к себе. Стрелки часов показывали только 11, но она заползла в постель и не спустилась ни к обеду, ни к ужину. Ближе к вечеру Маргарет постучалась и сказала, что Генри с Ализой уезжают. Джейн велела ей уйти и попрощаться не вышла, хотя слышала, как брат и его жена выходят через парадную дверь. Пролежав всю ночь без сна, Джейн забылась только под утро. Через час, около шести, она проснулась, охваченная жаждой деятельности. В голове теснились слова. Она подняла подушку, чего-то ища. Раньше оно хранилось здесь, но теперь его не было. Джейн принялась расхаживать по комнате. Заметив на полу что-то блестящее, подбежала и нагнулась. Между двух половиц угнездилась тоненькая светлая палочка. Джейн выудила ее и улыбнулась. Обыскивая комнату, маменька реквизировала дюжины таких палочек, но одну все таки проглядела. Кто-то любит гуся за жирное коричневатое мясо, но для Джейн самой ценной честью птицы было пёрышко. Едва к нему прикоснувшись, пальцы обхватили его, словно повинуясь инстинкту. Распахнув сосновый сундучок, стоявший у изножья кровати, Джейн стала рыться в своих сокровищах и, наконец, отыскала скляночку размером с абрикос. Внутри ничего не оказалось. Швырнув пузырек через плечо в угол комнаты, Джейн продолжила поиски. Вскоре нашелся второй, но и в нем была только пыль. Он тотчас отправился вслед за своим близнецом — Зарывшись глубже, Джейн нащупала Кружево. Оно предназначалось для свадебного покрова и, ожидая своего часа, давно лежало здесь, как в гробу. Кружево тоже полетело на пол, и под ним-то Джейн нашла третий пузырек. Сквозь стеклянные стенки она разглядела крошечный холмик из смеси тонина, купороса и аравийской комедии. Это был настоящий трофей. Оставалось только добавить воды. На подоконнике стояла ваза с увядшими розами. Джейн выбросила из нее дурно пахнущие останки цветов и, зажмурив один глаз, заглянула внутрь. На донышке оставалось немного мутной жижи. Торопливо, но осторожно, чтобы не расплескать, Джейн перелила ее в стеклянный пузырек. Засохшие крупинки растворились. Теперь нужно было достать бумагу. Но где? Если пойти в гостиную и взять несколько листков, якобы для нового письма Кассандре, маменька сразу же разгадает истинные намерения дочери, только взглянув на ее лицо. Джейн почувствовала нарастающее смятение. Слова и фразы приходили и улетучивались, а записать их было не на чем. Вдруг ее осенило. «В комнате есть бумага!» Опустившись на пол, она подцепила и не без труда приподняла одну из досок. Внизу был тайник шестьюстами страницами, исписанными с обеих сторон. Роман назывался «Первые впечатления». Примечание. «Первые впечатления» — «First Impressions», ранняя редакция романа «Гордость и предубеждение», «Pride and Prejudice», 1813 над которой Джейн Остин, родившаяся 16 декабря 1775 года, работала с октября 1796 года, август 1797, то есть в возрасте 20-21 года. Конец примечания. Она начала его в свой 15-й день рождения. После того, как он совершил путешествие в Лондон и вернулся, отвергнутый издателем Кедлом, Джейн прятала рукопись под полом, чтобы спасти от обещанного маменькой сожжения. Джейн провела пальцами по желтой бумаге. Листки пахли ванилью и деревом. На последней странице оставалось свободное место. Стерев со стола толстый слой пыли, Джейн обмакнула перо в чернила.